Глава 11. Поиски в гостинице длились более 2 часов. Полицейские во главе с инспектором Муфадом заходили в каждый номер, потревожив несколько постояльцев. Заглядывали под каждую кровать, под каждую ванну, в каждый гардеробный шкаф, во все подсобные помещения на всех четырёх этажах, в морозильный ящик с мясом и в большой холодильник на кухне, в огромные мусорные контейнеры на задворках, в комнаты персонала в подвальном этаже. Осмотр всё продолжался и продолжался, несмотря на мои просьбы отпустить меня к Фуаду в сопровождении одного из полицейских. Инспектор давал мне понять, что отныне мы играем по его правилам. Он вызвал официального фотографа полицииского, чтобы тот во всех деталях запечатлел обе предательские записки, обе дневника, кучки рисунков, сломанный комод и алые брызги на стене. В какой-то момент в номер вошла юная горничная Мира, Она принесла поднос с мятным чаем для полицейских. Но Ахмед, сопровождавший её, возвылся сам разлить напиток по пиалам. Я сразу заметила, что Мира немного напугана беспорядком в комнате. Она поглядывала на меня в молчаливом смятении, словно хотела что-то сказать, но в присутствии представителей власти не осмеливалась. Перехватив её взгляд, я кивком предложила ей вместе со мной выйти в коридор. Но она замотала головой и поспешила прочь. Когда инспектор вернулся в номер, я сказала: "Всё это время мы могли бы искать моего мужа, а мы вы учите меня, как вести расследование, мадам. Я просто хочу найти Пола. Я боюсь, монсьё, боюсь за него". В таком случае я вас обрадую. Я распорядился, чтобы двое моих людей обследовали побережье. Им выдали наш внедорожник, и на нём они проехали 10 км по песку. Никаких следов вашего мужа. Если, конечно, он не бросился в воду или его туда не толкнули. Инспектор снова впился в меня пытливым взглядом, наблюдая за моей реакцией на незавуалированное обвинение и предположение о том, что полскры вот отчащающей раны на голове бросился в океан. И опять всё моё существо переполнила душевная мука, на мне удавы заглушить боль. Я открыто встретила его осуждающий взгляд и сказала: Вы человек на редкость благожелательный. Просто супер. Я увидела, как Муфад помурщился, но к нему быстро вернулось самообладание. Вы ещё пожалеете о своих словах, парировал он. В мгновением поже явился полицейский в форме, который прибыл вместе с инспектором. Он сообщил, что осмотр отеля окончен и поиски ничего не дали. Теперь мы можем идти к Фуаду, требовательно спросила я. Сначала нужно составить опись всех вещей, что вы берёте с собой. Это заняло ещё полчаса. Каждую вещь, что я собиралась взять с собой в другой номер, который пекарь нашёл для меня на этом же этаже, полиция зарегистрировала в своём протоколе. После того, как была составлена опись всех наших вещей: дневников, документов, записок, компьютеров, одежды и туалетных принадлежностей, самые из них важные для меня, мне разрешили уложить в рюкзак. Пекар вызвал Миру и велел упаковать всю нашу одежду в чемоданы и перенести в номер 212, а также навести порядок в ванной и вообще всюду. И снова мне показалось, что она хочет переговорить со мной, и снова ей помешало присутствие полиции и всех прочих. Итак, теперь идём в кафе у Фуада, наконец провозгласил Муфад. Я вот друзей рюкзак на спину. Это вы могли бы оставить в своём номере, предложил Пекар. по возвращении обнаружить, что всё это не здесь, а в полиции. Вы оскорбляете меня своим недоверием, мадам. Перед самым нашим уходом Пикаро дозвал меня в сторону. Мне придётся брать с вас плату за новый номер, в который я вас переселил, пока полиция не разрешит сделать ремонт в том, который вы с вашим мужем разгромили. Я не имею отношения к долгу נוведомить вас. Что в дополнение к 500 дирхамам в сутки за новый номер вам также придётся заплатить по моим подсчётам за замену комода, малярные работы и ремонт всего в вашем прежнем номере где-то 8.000 дирхамов. 8.000 дирхамов это 900 долларов. Вред. Тем более, что разбиты всего два выдвижных ящика. А сам комод, расписанный вручную, ничуть не пострадал. Да и на стене всего лишь три длинных пятна крови, которые можно затереть мылом и горячей водой. Но сейчас я пребывал в состоянии стресса. У меня не было ни сил, ни желания спорить с этим скользким человеком, и я сказал: "За сегодняшнюю ночь я заплачу. За полулюкс вы получили от нас деньги за месяц вперёд. Стоимость предполагаемого ущерба Ваш адвокат может обсудить с моим. Меня это не устраивает, мадам, а меня не устраивают ваши попытки нажиться на моей беде. С весистым рюкзаком на спине я спустилась в вестибюль. Когда я дошла до стойки регистрации, у меня возник порыв сбежать, юркнуть в лабиринт освыры и по тёмным переулкам домчаться до кафе у Фуада, а там мой муж сидит с перевязанной головой потягивает красное вино что-то рисуется с оскробным видом грустно улыбаясь и я до того обрадованная что он жив здоров кидаюсь к нему в объятия и на следующие несколько дней заставляю себя забыть про всё то ужасное что спровоцировало это сумасшествие просто блаженствую от того что он в не опасности хотя интуитивно я понимала что наш брак сохранить нельзя И это интуитивное ощущение затмевало чувство вины. Я расставила для него ловушку, из которой я знала, он войдёт в штопор. И это было самое страшное. Если бы я просто потребовала от него объяснений лицом к лицу, показала бы ему счёт выставленный урологом. Да, наверное, мы бы поскандалили, но накричавшись, пришли бы к какому-то решению, пусть бы даже оно поставило крест на нашем супружестве. Однако я предпочла более жестокий вариант. Оставила ему все те документы, свою записку, в которой желала ему смерти. В общем, проявила мстительность. И в итоге ужалила сама себя. Как это часто бывает при любой попытке отмщения. Кто-то тронул меня за плечо. Рядом стоял инспектор. Ладно, теперь идём, сказал он. А если окажется, что его там нет? Значит, его там нет. Я посмотрела на часы. Почти половина десятого. Несколько часов прошло с тех пор, как Пол покинул гостиницу, никем не замеченный. Вместе с полицией я шагаю по переулкам к суку. Я пристально выглядывалась в каждого, кто встречался нам на пути, маячил у дверных проёмов, сидел или лежал у стены. Такие же чувства должно быть владеют родителями пропавшего ребёнка. знаешь, что пропало их дитя, без которого жизнь теряет для них всякий смысл. Они испытывают отчаяние и ужас. И в то же время надеются на чудо. Ждут, что вот-вот он или она внезапно появится перед ними и закончится кошмар, от которого нет и нового избавления. До кафе мы добрались меньше чем за 10 минут. Все шесть столиков на маленькой веранде были заняты. Принимая очередной заказ, Фуад заметил меня, потому как он напрягся. И затем попытался быстро скрыт своё беспокойство. Я поняла, что ему должно быть известно, где находится Пол. Но когда инспектор обратился к нему, показывая свой жетон, измерил Фуада подозрительным взглядом, тот прикинулся дурачком. Конечно, я знаю Месье Пола, ответил он. Один из моих лучших клиентов всегда сидит вон за тем столиком в углу. У нас за стойкой бара есть коллекция его рисунков. Когда вы видели его здесь в последний раз? Осведомился Муфад. В 4, когда он уходил, вы уверены, что он не возвращался, спросил я. "Мадам, здесь вопросы задаю я", отчитал меня Муфад. "Но пропал мой муж. Я тоже знаю Фуада, и в 4 месье Поль попрощался со мной, и с тех пор я его больше не видел. Но кто-то же наверняка его потом видел", не унималась я. "Я на работе с 3 часов дня. Если бы месье Поль вернулся, Я бы его заметил. Спросите у других официантов, прошу вас. Здесь официант я, как вам хорошо известно, мадам. Если бы он вернулся в кафе, я бы вам сказал. КТФуд произносил эти слова. Я опустила глаза и увидела, что он нервно потирает большим пальцем правой руки об указательный. Инспектор в это минуту на него не смотрел. Потом МУФуд заявил Фладу, что хотел бы осмотреть кухню и все подсобные помещения. Фад сказал, что он не смеет препятствовать полиции. Как только Муфады сейчас в кафе, я повернулась к Фааду. Я знаю, что вам известно, где Пол. Вы должны мне сказать. С ним всё хорошо. Можете прийти сюда позже. Это будет проблематично. Они оставили у входа в отель полицейского, которому велено всюду следовать за мной. Полиция считает, что я ранила Пола. Найдите возможность вернуться сюда до полуночи. Пожалуйста, прошу вас, скажите, что с моим мужем? Натуда у дверей кафе появился инспектор и попросил Фуада пройти с ним. "Будьте здесь до полуночи", шепнул Фуад. И сейчас на какое-то время я осталась без присмотра. Но понимала, что если сейчас сбегу из-под надзора полиции, навлеку на себя ещё больше подозрений. Но как мне выбраться из отеля позже, чтобы прийти сюда? В какой-то мгновение я подумала, что сумею уйти украдкой, раствориться в ночи, спрятаться где-нибудь на час, потом незаметно вернуться сюда и выяснить правду у Фуада. Но тело мне на несколько шагов отойти от кафе, как тут же передо мной откуда ни возьмись вырос полицейский в форме. Отсалютовав мне, он сказал: "Мадам, мне было велено проследить за тем, чтобы вы никуда не уходили. Пожалуйста, вернитесь за ваш столик и дождитесь инспектора". Мне ничего не оставалось, как покаяваться. Спустя несколько минут Муфа, отвернувшись вместе с Фуадом, проинформировал меня, что он обыскал всё кафе и моего мужа нигде не обнаружил. Теперь я провожу вас в отель, а своих людей отправлю на автовокзал и стоянку такси. Пусть выяснят, не пытался ли он покинуть город. У нас там есть свои люди, так что если он сел в автобус или в такси, мы будем знать, куда он поехал. А если я снова захочу выйти, Кто-то из моих людей будет вас сопровождать. Полицейский, помешавший мне улезнуть из кафе, проводил меня в два верблюда. Когда я проходила мимо стойки, партия Ахмеду ведамел меня, что Мира перенесла мою одежду и другие личные вещи в новый номер, и что миссе Пикарт требует, чтобы я заплатила 500 дирхамов, прежде чем мне будет дозволено подняться наверх. Я расплатилась наличными, сказав Ахмеду: "Пожалуйста, передайте миссе Пикару, что в моих глазах он самый настоящий мудак". Я видела, что оскорбительное слово, коим я обозвала его босса, повергло Ахмеда в шок. Но в то же время он согласен с моей оценкой и едва сдерживает улыбку. Ахмед вызвался отнести наверх мой тяжёлый рюкзак, и я вслед за ним поднялась в номер 212, который оказался крошечным, каморкой иссуской одна спальная кроватью, раковиной с видом на стену дома в соседнем переулке и старой ванной с облупленной краской. Не могли бы вы подыскать для меня что-то другое? Миссис Пекар сказала, что сегодня вам придётся ночевать здесь. Когда босс завтра вернётся, я в лицо скажу ему, что он мудак. Пожалуйста, попросите Миру принести мне мятный чай. Требьям, мадам. Идва дверь за Ахмедом затворилась. Я опустилась на кровать, открыла ягзак и вывалила из него содержимое. В тот же же взяла дневник Полы и в кармашке задней обложки обнаружила шокирующий сюрприз. паспорт моего супруга. С одной стороны, я испуталла облегчение, ибо наличие паспорта означало, что полне планировал покинуть город или страну. Но как и я, мой муж не ходил по Исувере без столь важного документа, как удостоверение личности. Почему теперь он ушёл без него? К этому было только одно объяснение. Узнав, что мне стало известен его поганый маленький секрет, он в волнении выскочил из гостиницы, не соображая, как ему быть дальше. очевидно в 10 раз сильнее почувствовала себя виноватой. В том же кармашке я обнаружила ещё одну находку, от которой стало трудно дышать. Будто меня легнуло осял. Это была маленькая 3х5 фотография молодой женщины, которой едва чуть более 20 лет. Мараканка с намёком на смешанное происхождение, довольно красивая, с тёрными, как смоль, волнистыми волосами, стройная безупречно гладкой кожей, чуть шершавыми губами. Стильная облегающая чёрная футболка, джинсы, подчёркивавшие красоту её длинных ног, мараканка, в которой течёт французская кровь, решила я, и к тому же тёрюще привлекательная, поражённая, и я несколько минут смотрела на фотографию. Каково же было моё потрясение, когда перевернув снимок, На обратной стороне я прочитала от твоей Самиры В разлуке крепнет любовь, горячо любящая тебя. С. Теперь у неё появилось имя Самира. Молодая женщина, почти на 40 лет моложе моего мужа, прислала полу свою фотографию с признаниями в любви. В разлуке крепнет любовь. Кречевана не только признавалась в любви своему супругу, но и заявляла, что тосковала в разлуке с ним. Самира. Label Samira. Молодая женщина, обладающая каллиграфическим почерком, словно она специальным каллиграфическим пером делала надпись на фотографии под которой рядом со своим именем ещё и нарисовала маленькое сердечко. Я отвернулась немок на кровать, подальше от себя. Голова шла кругом. Снова схватила дневник с пола, исписанный его убористым почерком. У меня не было времени расшифровывать его каракули. Секунды на минуту мира должна была принести мятный чай. Я быстро листала дневник, высматривая информацию о том, где можно найти Самиру. Мне повезло. Я наткнулась на сложенную вдвое страницу, частично украшенную набросками. О, боже! Это невыносимо. Её лицо, развернув листок, я прочитала. Нужно придумать, как сделать так, чтобы Самира вернулась в мою жизнь. Робин, конечно, взбряхнёт, и это ещё мягко сказано, но рано или поздно ей придётся узнать правду. Хотя если она узнает всю правду, я её потеряю навсегда. Значит, вон оно как. Ещё один секрет, который пол какое-то время хранил от меня. Другая женщина. Как я могла быть такой наивной? Как не заметила, что он ведёт двойную жизнь? И как он познакомился со своей марокканской красавицей, которую ему не терпится вернуть в свою жизнь? Другая женщина. Как банально. Молодая женщина, проживающая по адресу Касабланка 4Е, улица Тахи Хусейна 2350. ни телефона, ни адреса электронной почты. Проклятие. Я открыла компьютер Пола, и меня охватило странное чувство неловкости от того, что я вторгаюсь в его личное пространство. И в это же время я злилась на себя за то, что вообще допускаю в своё сознание чувство вины. Компьютер Пола был защищён паролем, которого я не знала. Я попробовала несколько возможных комбинаций. Одна из них Robin Paul вместе пинкод к нашему совместному банковскому счёту. его придумал пол. Тичатая его я почувствовала, как меня снова начинает душит отчаяние. Стук в дверь. Я поспешила его убрать все в рюкзак, не забыв сунуть в фото возлюбленной полу в кармашек обложки его дневника. Отворив дверь, я увидела на пороге Миру в руках она держала поднос с мятным чаем. И вид у неё был такой, будто она предпочла бы оказаться где угодно, только не здесь. Я завела её в номер, закрыла дверь. Мира спросила, куда поставить поднос. Я показала на комод. Тебе ведь что-то известно, да? стала допытываться я. Она смотрела на меня тараща глаза, словно я застигла её за воровством. Несколько раз тряхнула головой. Я видела, что она вот-вот заплачет. Не волнуйся, всё хорошо, успокоила я её. И в этот момент, содрогнувшись всем телом, она полезла в карман джелаба и вытащила 100-долларовую купюру. Простите, простите, я не должна была брать. Это мой муж тебе дал, уточнила я, новый поток слёз. Я сказала, что не хочу брать, но он сунул деньги мне в руку. Я столько зарабатываю за 2 недели, объяснила я ему. А он просто пожал плечами и сказал, что это маленькая благодарность за то, что бы я ему помогла. Мира едва сдерживала рыдания. Ты не сделала ничего плохого. Сделала Взяла у него деньги в обмен на то, чтобы вывести его из отеля в обход стойки портье. Он объяснил, зачем ему нужно выскользнуть незамеченным. Нет, конечно, просто сказал, что ему нужно исчезнуть бесследно. Так сказал. Спросил, знаю ли я потайной ход из отеля и дал эти деньги. А ты? Мой вопрос поверх мирового ещё большее смятение. Мне не следовало ему помогать. Он сказал, что хочет сбежать. Он только спросил: Ты можешь показать мне, как исчезнуть из гостиницы так, чтобы меня никто не видел? И можешь ли ты сохранить это в тайне и никому не говорить, что я ушёл? Тогда почему ты мне теперь это говоришь? Потому что вы ему непосторонние. Вы его жена. Он сделал что-то плохое, да? Ничего криминального, просто сильно меня обидел. А я позволила ему спешить. Он бежал от самого себя. Молчание. Я видела, что эта мысль сидает в сознании Миры, приводя её в ещё большее замешательство. Мой муж сказал, куда он идёт. Мира покачала головой, потом добавила: "Я настояла на том, чтобы перевязать ему голову перед тем, как он уйдёт, что он сделал с собой", показав на кровать и спросив разрешения присесть. Мира опустилась на край шезлонга постели и со всей силой вцепилась в тонкий матрас, словно боялась утонуть. Перед тем как пойти в ваш номер, я услышала шум. Создавалось впечатление, что он бросается на стену, бьётся об неё головой. Открыв дверь, я увидела, как он с разбегу врезался головой в стену. В комнате творилось настоящее безумие, будто в ней устроили погром. Когда он рухнул на пол, я кинулась к выходу, чтобы позвать на помощь, а он криком меня остановил, потом извинился, что накричал на меня. просил найти бинт и сделать ему перевязку, умоляя ничего не говорить ни Ахмеду, ни кому-либо ещё. Я сбегала за бинтом и горячей водой. Когда вернулась, месье Пол сидел на кровати весь бледный, вот-вот в обморок упадёт. Я обработала рану, перевязала ему голову, а такое уже очень много было. Сказала ему, что у него большая шишка на лбу, уже сине-чёрная, и что ему лучше бы показаться врачу, а то вдруг сотрясение мозга. Это ведь опасно, не так ли? Да, опасно. Что было потом? Он спросил, можно ли выбраться из отеля в обход стойки регистрации. Он объяснил, зачем ему нужно уйти тайком. Нет. Наверное, не хотел, чтобы кто-то видел его с разбитой головой. Не знаю. Он казался очень неуравновешенным. Я подумала, что ему не надо бы выходить на улицу после того, как он нанёс себе увечья. Но он сказал, что ему нужно повидать друга. Он назвал имя этого друга. Этот человек, который управляет кафе. Он снова спросил, есть ли из отеля потайной выход. Я сказала, что мне не нужны неприятности и тогда он дал мне это. Мира вытащила смятую 100-долларовую купюру. Я опешила, когда он дал мне так много. Сказала, что мне не нужны его деньги. Что месье Пикар рассердит, если узнает, что я помогла ему выбраться тайком? Тем более, что в номере такой беспорядок. Но он сказал, что вы расплатитесь с месье Пикаром 100 долларов. Это его благодарность за помощь и молчание. Но я не могу оставить себе эти деньги. Она протянула мне измятую купюру, которая навела меня на мысль, что у пола должно быть есть пачка американских долларов, которую он от меня утаил. Нет, нет. Эти деньги твои. И я дам тебе ещё 300 дирхамов, если ты покажешь мне, как выбраться отсюда незамеченной. Но полиция, они рассердятся на меня. Может быть, даже посадят в тюрьму, если узнают, что я вам помогла. Они ведь не узнали, что ты помогла полу. Они не узнают, что ты помогла мне. В любом случае, через час я снова буду здесь. Что он взял с собой? С собой ничего. Когда я перевязала ему голову, он встал и сказал, что вполне может ходить. Дал мне денег. Я попросила его подождать в номере, и когда убедилась, что он никому не попадётся на глаза, вернулась за ним. Где этот потайной ход? Я смогу вернуться по нему сама. Адам, прошу вас. Если станет известно, что я помогаю вам, я всю вину возьму на себя. Я достала из кармана деньги и сунула ей в руки. Высмонтья очень щедрый. Нет. Мы поступаем как и те американцы, считаем, что за деньги можем выбраться из любых неприятностей. Мира смотрела на деньги. Я видела, что она колеблется. Вернусь через 20 минут, наконец произнесла она. Ахмед отойдёт на перерыв. Времени у нас будет мало. Он отлучается всего на 15 минут. Но если к моему возвращению вы будете готовы, я буду готова, миркнула и ушла. Я налила себе стакан мараканского виски. На сегодня вечером мятный чай не вызомел должного успокоительного эффекта. Я быстро пересобрала рюкзак, положив в него вещи, которые не желала оставлять в номере: свой ноутбук, паспорт и дневник, а также дневник Пола. Пересчитала оставшуюся наличку, которую хранила в кармане задней обложки своего дневника. Деньги спрятаны на случай непредвиденных обстоятельств. Почти 8000 дирхамов, около 900 долларов. Я очень надеялась, что когда приду к Фуаду, выяснится, что пол прячется в каком-нибудь потайном помещении кафе, которое не нашёл инспектор. Уговорами и добрым отношением на пару деньков утихамире в свою изъявлённую гордость, я сумею убедить мужа вернуться вместе со мной в Штаты, а там передам его с рук на руки хорошему психотерапевту, который поможет ему пережить развод. Я дотерпела чай. Не поддаваясь искушению ещё раз заглянуть в дневник Полов в поисках новой информации, я старалась держать под контролем свою обиду, боль и тревогу. Тихий стук в дверь. Когда я открыла её, мира прижав палец к губам, Кев комвёлёвым следовало мне следовать за ней. Я выдрозила на плечи рюкзак. Мы обоглядели коридор не души, ступая бесшумно, как корки. Мы прокрались до маленькой дверцы в конце коридора. Мне пришлось снять рюкзак, чтобы протиснуться через неё. И оказались на узкой лестнице с крошащимися ступеньками и сырыми стенами. Мы долго спускались вниз и добрались до какой-то подземной норы. Там была ещё одна дверь. Когда Мира открыла её, в нас меня ударил смрад ничтот. Отвратительный и резкий. Мира достала из кармана передника свечу и одноразовую зажигалку, поднеся огонь к фитилю, она прошептала: Очищайтесь, старайтесь не шуметь. Мы находились в туннеле с низким потолком, с близкими стенами и сырым земляным полом. Высота туннеля, пожалуй, не более 6 футов. Пол по этому мокрому, вонючему проходу, наверное, был вынужден идти, согнувшись в три погибели. Невыносимое мучение для человека, у которого разбита голова. Задержав дыхание, я прикрыл рот рукой, нос зажал большими указательными пальцами. и последовала за свечой, которую несла Мира. Долгих тревожных 5 минут мы шли до дальнего конца туннеля. Стены сочилась влага, строики разжиженной глины смешивались с насекомыми, червями и О боже нет. Я охнула, увидев пробежавшую прямо передо мной крысу. Мира ни капельки не напуганная внезапным появлением мерзкого грызуна, прижала палец к губам, а меня мучил страх. Неужели одно неверное движение или случайный удар по одной из хрупких перегородок, и весь туннель обвалится, похоронив нас заживо? Ужас, владевший мною, десятикратно усиливал мысль о том, что я подвергла опасности юную девушку, не старше 14 лет, настояв на том, чтобы она повела меня тем же путём, каким вывела из гостиницы моего мужа. Мы дошли до железной двери. Мира попыталась открыть её, но дверь не поддалась. Тогда она громко постучала по ней костяшками своих тонких пальцев. Вспустя мгновение дверь со скрипом отворилась. Маленькая рука пролезла в туннеле и вытащила Миру в дверь. Потом та же рука снова появилась. Я взялась за неё и тут же оказалась по другую сторону ржавого дверного полотна, лицом к лицу с хозяином руки. Мальчишка лет 15, в чертах которого сквозили азарство и дерзость. Он что-то сказал Мире по-арабски. Она ответила, причём тоном, дававшим понять, что его наглая реплика не произвела на неё впечатления. Затем, перейдя на французский, она объяснила мне: "Это Мухаммед. Он считает себя моим парнем, но это не так. Он просит 100 дирхамов за то, что открыл двери и выведет нас на улицу. Я сказала, что он получит 30. Мы сошлись на 50. Половину заплатите ему сейчас, половину на обратном пути". Потом она что-то отрывисто бросила Мухаммеду. Тот напрягся. Но через несколько секунд на его лице снова появилось лукавое выражение. Увидев это, Мира закатила глаза, а потом поднесла палец к его лицу и сказала что-то прозвучавшее одновременно как предупреждение и как угроза. "Я сказала ему, чтобы не вздумал с вами шутки шутить, например, просить больше денег. Иначе будет держать ответ передо мной", объяснила Мира. "Ну всё, мне пора назад. Мухаммед будет ждать вас на улице сверху. Он проводит вас по туннелю до входа в отель". Оттуда вы подниметесь над три лестничных пролёта и окажетесь в коридоре, где находится ваш номер. Если кто-то обнаружит, что вы исчезли на несколько часов, пообещайте мне ни слова о том, что ты причастна к моему исчезновению. Клянусь. Merci, madame, твёрдо произнесла Мира. Даже не знаю, как тебя благодарить. Не нужно меня благодарить, мадам. Вы и ваш муж хорошо заплатили мне за молчание. Кивнув и напоследок наградив Мухаммеда обжигающим взглядом, Она открыла ржавую дверь и скрылась в подземелье. Мухаммед жестом велел мне следовать за ним. Мы находились в каком-то подвале, над которым гремела музыка и раздавались ритмичные рубящие удары. Взглядом я выразила своё недоумение по поводу шума, и Мухаммед на примитивном французском объяснил: "Мой отец-мясник, судя по всему, его хозяйство находилось прямо у нас над головами, а сам он в данный момент расчленял какую-то тушу". Мухаммед протянул руку за первой половиной оплаты. Я дала ему 25 дирхамов, и он повёл меня через подвал, приспособленный под скотобойню. Мусорные вёдра и огромные контейнеры, как на промышленных предприятиях с костями забитых животных, засохшая и спёкшаяся кровь на бетонном полу, зловоние от гниения останков мясных туш. Мухаммед улыбнулся, увидев, какой эффект производит на меня запахи подвала его отца, зажимая ладонью нос и рот. Я вслед за ним поднялась по каменным ступенькам в мясную лавку на лице отца Мухаммеда, мужчины лет 40 с обталкивающими чертами и гнилыми зубами, с кровавым топориком в одной руке, появилось ошеломлённое выражение, когда я внезапно возникла за прилавком из глубин подвала. Учитиво кивнув мне в знак приветствия, он затем что-то рявкнул Мухаммеду. Тот также отрывисто ответил ему, для пущей наглядности потирая один на другой большой и указательный пальцы. Иватьот сразу как будто подобрал, даже предложил мне мятного чая. Большое спасибо, но я спешу на встречу, отказалась я. Только вот знать бы, где я сейчас нахожусь. За несколько недель пребывания в Ассувере я научилась неплохо ориентироваться в районе Сука, но базар представлял собой плотно застроенный лабиринт узких улиц, так что в любой момент можно было случайно выйти в тёмный переулок, где раньше не бывал. именно в один из таких незнакомых переулков меня вывели сейчас. Здесь полно было зловещих теней и ни одного познавательного знака, по которому я смогла бы определить своё местоположение. Мухаммед показал на лавку отца и произнёс: "Я остаюсь здесь. Но где я нахожусь? В Асувере. Но где? Куда вам надо?" Я объяснила ему, что пытаюсь найти кафе, принадлежащее человеку по имени Фуад. Мухаммед ту посмотрел на меня. Вы не знаете кафе у Фуада? спросила я. Мухаммед недоумённо пожал плечами. Помогите мне, моляще произнесла я, переживая, что Фуад может подумать, будто я не вернусь и исчезнет, не дожидаясь полуночи. Мухаммед снова протянул руку, и я решила не спорить и полезла в карман, чтобы дать ему ещё 10 дирхамов. Вручить деньги я не успела. Отец с мальчиком выскочил из лавки и с криком бросился к сыну. В руке он держал деревянную колотушку. Она была вся в крови, которая обычно отбивает мясо. Перепуганный Мухаммед юркнул мне за спину. Отец схватил его по плечо и принялся яростно трясти, поливая ругательствами на арабском. Я поняла, что он заметил, как его сын потребовал у меня ещё денег и возмутился. Я попыталась вступиться за мальчика, объясняя, что спрашивала у Мухаммеда дорогу до одного кафе. И что я сама предложила заплатить ему за услуги провожатого. Мухаммед, всхлипывая, перевёл мои слова на арабский. Прошло несколько напряжённых минут, прежде чем гнев его отца утих. Казалось, он поверил мне. Ещё раз встрегнув сына, отец Мухаммеда что-то ему сказал. Мальчик перевёл его слова на ломаный французский. Отец говорит: "Вы лжёте, чтобы защитить меня. Скажи ему, что я не лгу". И потом, действиями подкрепляя свою речь, я показала на себя и объяснила: "Я попросила вашего сына отвезти меня". Я махнула на лежащую впереди улочку, в кафе, которое принадлежит человеку по имени Фуад. Я изобразила, что даю ему деньги. Я сама предложила заплатить ему за услуги. "Ваш сын не просил у меня денег", и я снова принялась жестикулировать, показывая на себя, на Мухаммеда, на свой карман, снова на мальчика. И при этом трясла головой, подчёркивая, что он не требовал плату. Нелепая пантомима. Наместник в конце концов мне поверил. Схватив сына за плечо, он показал куда-то вдаль и отрывистым тоном отдал приказание. Мухаммед перевёл: "Отец велел, чтобы я отвёл вас в кафе Фуада". "Но где находится это кафе?" Мухаммед перевёл вопрос отцу, с novo сердитый поток арабских слов. Но где-то в середине этой тирады я сообразила, что папа просто объясняет дорогу. В конце своей напыщенной речи, сопровождаемой жестами, обозначающими повороты направо и налево, мясник посмотрел на меня и мгновенно принял учтивый вид, приложив правую руку к сердцу. Он чуть поклонился и извинился за поведение сына. Судя по выражению его лица. Качая головой, я тронула Мухаммеда за правое плечо, одновременно покровительственно и по-матерински. а потом попросила, чтобы он перевёл отцу: "У вас очень почтительный и вежливый сын. Вы можете им гордиться", он съел. Эти мои слова наконец-то утихомили гнев мясника. С серьёзным видом он поклонился мне, затем махнул рукой вперёд, давая Мухаммеду знак отправляться в путь. Мы пошли по тёмной улице, но едва свернули за угол, Мухаммед остановился и расплакался. Нахальный подросток превратился в несчастного ребёнка, который растёт без любви. отчинении у беспощадного тирана отца. Желая утешить мальчика, Ярубка обняла его одной рукой, хоть и боялась, что он меня оттолкнёт. К моему удивлению, Мухамед спрятал лицо у меня на плече, продолжая всхлипывать. Как же мне хотелось выдернуть его из того жалкого существования, что он вёл, и уйти в такое место, где жизнь его была бы более счастливой и менее опасной. Как же мне хотелось и себя выдернуть из своей собственной жизни. Когда и врадания стихли, Мухаммед произнёс одно слово: "Merci". Потом он повёл меня какими-то переулками в кафе у Фуада. Я точно знала, что без его помощи ни за что не найду дорогу назад, поэтому я вручила Мухаммеду ещё 50 дирхамов и попросила подождать меня у кафе. "Отец рассердится. Я поговорю с твоим папой, всё будет хорошо". Мухаммед кивнул и наядя каменную ступеньку сел. А я направилась в кафе. Оглянувшись, я увидела, что он сидит одиноко на той ступеньке, смурной и несчастный, не зная, как убить время. Мне сразу вспомнились вся те люди, которых я всюду видела в Севре. Они сидели на кирпичных стянах или у телег с товаром, тихие, унылые, безразличные к хаотичному кипению жизни, что бурлило вокруг них. Мне всегда было жалко этих застывших в бездействии людей с невыразительными морщинистыми лицами, в глазах которых, казалось, читался каверзный вопрос: "Неужели ничего другого мне не дано в этой жизни?" Как же я не хотела, чтобы Мухаммед стал одним из этих несчастных. Но я понимала, что его будущее это мясная лавка отца и подвал со станками туш забитого скота. Когда я поднялась на террасу кафе Фуад, заметив меня, изменился в лице Вот перед ним явилась прокажённая, но с гримасой смирения и жестом предложила мне занять столик в дальнем углу. Потом он ещё раз в глубине кафе и через несколько минут вернулся с пластиковым пакетом в одной руке. Принесли мятный чай. Фу, он налил два стакана. Какое-то время мы сидели в молчании. Было ясно, он ждёт, что я первой начну разговор, или точнее, расспросы. Вам известно, где мой муж? Может быть, Я видела, что Флад не расположен к общению, и произнося следующую фразу, тщательно подбирала слова. Я переживаю, и не только из-за того, что мой муж пропал. Он ведь сильно поранился. Он сказал, что это сделали вы. Что? вскричала я. Мгновенно взгляды всех, кто был в кафе, обратились на нас. Фладу это не понравилось ещё больше. Он приложил палец к губам и прошептал: Не привлекайте к себе внимания. Я его не била. Это вы так говорите. Это монсюн, правда? Мой муж сейчас не в себе. Одна из горничных в гостинице видела, как он бился головой о стену по вашей милости. О, боже. Ну и ну. Я не заставляла его калечить себя. Он сказал, что вы его отвергли. Я поймала его на лжи, на ужасной лжи. И потом оставила ему записку, в которой велеле покончить с собой, что он и пытался сделать. Молчание. "Я была в гневе", объяснила я в ярости. "А он принял ваши слова всерьёз. И теперь с какой стати я должен помогать вам? Потому что он нуждается в моей помощи. Потому что он слаб, он в опасности". Вот смотрел в сторону. "Умоляю, Просто скажите, где он? Он снова пожал плечами. Я полезла в рюкзак, вытащила дневник Пола, открыла его и показала Фуаду фото молодой женщины по имени Самира. Вы её знаете? спросила я. Молчание. Может, он поехал к ней в Касабланку? Молчание. Вы должны мне помочь, Фуад. Не должен. Я дам вам 100 дирхамов за информацию. 500, 250, сказала я. 300. Я согласно кивнула. Фуад жестом велел мне дать ему деньги, и я повиновалась. Пересчитав небольшую стопку купюр, что я вручила ему, он сообщил: "Дамси, я пол поехал к этой женщине". Он объяснил, зачем он к ней поехал. Почему он хранит её фото в своём дневнике, об этом вы спросите у него. Как же я спрошу? Езжайте в Касабланку. он познакомился с ней в университете, в котором преподаёт. Ослушил я свой голос, озвучивавший догадку, которая мне казалась всё более и более правдоподобной с тех пор, как я нашла её фотографию. Она была одной из студенток Пола, заменувшей год, что длился их роман. Он без памяти влюбился в неё. Когда она сказала, что на лето возвращается в Марокко, он, не устояв перед соблазном, решил последовать за ней через Атлантику в Северную Африку. Но просто взять и исчезнуть он не мог. И поэтому убедил меня поехать с ним. Как будто бы не было он всегда исколо удобного случая, чтобы броситься к ней в объятия. Неужели он специально разбил себе голову, чтобы у него был повод исчезнуть? И всё дело обставить так, будто это я довела его до крайности. Неужели, узнав, что его обман раскрыт, он разыграл сцену самоубийства и потом понял, что теперь у него одна единственная перспектива остаться с ней в Касабланке. Скажите, пожалуйста, допытывался я. Он познакомился с ней в Буффало. Фат снова пожал плечами. Как же меня бесило это его телодвижение. Сами у него спросится. Я открыла дневник, полуна странице с её адресом уткнула в него пальцем. Она живёт по этому адресу. Можете доставить меня туда? А что скажет полиция? Я в долгу не останусь. Если я отвезу вас в Касабланку, инспектор замучает меня допросами. Может даже закроют моё кафе, поэтому тогда найдите того, кто сможет отвезти меня туда. 10.000 дирхамов. Почти 1.100 долларов. Это шутка? Это цена. Не устраивает езжать автобусом. В полночь как раз есть рейс. Правда, полиция на автовокзале всегда держит своих людей, которые следят за тем, кто приезжает в город или уезжает. Марокко страна полицейских. Очень вежливых полицейских. Навсе в той лейной мере находится под наблюдением. Тогда как же пол покинул город незамеченным. Ему помогли. Я тоже прошу вас о помощи. Я назвал цену. Я могу дать только 4000 дирхамов наличными. Пауза. Фуад встал. Ждите здесь, сказал он и скрылся в глубине кафе. Я глянула в сторону Мухаммеда. Он робко помахал мне рукой. Я помахала ему в ответ, а сама подумала, что Фуад, возможно, вернётся в сопровождении полицейских, которым он сообщил, что я улезнула из гостиницы, и пытается вычетить ему взятку, чтобы он вывез меня из города. Спустя пару минут Фуад вернулся. Один. Договорились, шепнул он. 4000 дирхамов в один конец до Касабланки. Платите мне сразу, когда выезжаем, прямо сейчас.